Любовь Черникова «Мой притёмный властелин» Книга первая Пролог Дверь со скрипом отворилась, и полоса света на миг ослепила. Я все-таки вижу. От долгого пребывания в темноте уже стало казаться, что я утратила эту способность — но при светлой Аэр, почему так рано? Кажется, не прошло и нескольких часов после теткиного визита, и новой порции издевательств я просто не выдержу. Неужели мой последний час настал? Эй, Ренни, позвали шепотом. Сестра? Этой-то какого штарна тут понадобилась? Пришла добить? И Ренния... Позвали чуть громче, раздраженно растягивая гласные, как всегда, когда она, Ред, не получила чего-нибудь по первому требованию. Даже с закрытыми глазами я представляла, как капризно кривятся губы принцессы, но отвечать не стала. И пусть добивает. Какая мне разница? Луч света упал на лицо, и сестра рвано вдохнула. «Ренни, ты вообще жива? У тебя все лицо в крови!» Говорит так, будто я ем руками на светском приеме. «Уж прости, не могу не истекать кровью после того, как на мне выместила злость твоя мамочка. Что лицо? Судя по ощущениям, у меня и с остальным как-то не очень». «Ренни?» Капризный тон сменила граничащая со страхом тревога. «Не за меня, естественно. Скорее, за результат действий тетушки. Сегодня она и правда перестаралась». Сестра тихонько пихнула меня носком туфли в плечо и пронзительно взвизгнула. Фонарь опрокинулся... зашуршали юбки, послышались быстрые шаги. «Мамочки, здесь пауки! Рэнни один прямо на тебе!» Терпеть и дальше ее сопрано было невыносимо, пришлось ответить. «А то я не знаю». Промямлила распухшими губами, даже не собираясь шевелиться. Челюсть адски болела, но я все же спросила. «Чего тебе?» «Вот, это вода, пей!» Я с трудом разлепила веки, один глаз почти полностью заплыл, и фигура Анна Ред дрожала и смазывалась в тусклом свете фонаря, который и так и остался валяться неподалеку, норовя погаснуть на сквозняке. Попыталась поднять руку, но ничего не вышло. Когда ползла к стене, от шока не сразу поняла, что она сломана. — Пей же, вода тебе поможет, ведьма! — настаивала сестрица. — Завидуешь моей силе, Анна Ред? Как ни плачевно было мое положение, но выражение лица сестры меня позабавило. Наедине она никогда не пыталась строить из себя ангела. Я склабилась, продемонстрировав испачканные кровью зубы. И Анна Ред отшатнулась с таким отвращением, что я забеспокоилась, наверное, мои дела совсем плохи. Но принцесса Миртанская быстро взяла себя в руки, подобрала фонарь, приладив его на крючок у двери». задрала повыше пышные юбки, оголив лодыжки едва ли не до колен, и тщательно потрясла ими. Видать, побаивалась прихватить с собой мохнатого восьмилапого друга. Осторожно переставляя ноги, снова приблизилась и протянула мне бурдюк. «Ренни, пей!» Потребовала с нажимом. Вода, свежая и чистая, полилась прямо на мои разбитые губы. Я сдалась. Открыла рот и, захлебываясь, принялась глотать. Живительная влага тут же разлилась холодком по телу, унимая боль. Нескольких глотков оказалось достаточно, чтобы стало намного лучше. Чувство такое, будто погасили жаровню и вынули из меня вертел. Я даже застонала от разом наступившего облегчения. «Довольно». Добрая сестрёнка убрала в сторону бурдюк раньше, чем я смогла его схватить рукой. «Остальное, когда согласишься помочь мне». «Прекрасный размен, ничего не скажешь». Надо было сдержаться и устоять от соблазна, а то теперь не смогу тихо умереть без спроса всем зло и лишний раз досадить тетушке. Чего ты хочешь? Устала спросила я, отметив, что теперь челюсть повинуется намного охотнее. Губы тоже зажили, и речь больше не причиняла прежних мук. Разговаривать лежа у ног о Нарет было унизительно. Ненавижу чувствовать себя такой слабой. Я сделала усилие, и сумела сесть тяжело дыша и морщась от резкой боли в груди и руке чтобы срослись кости трех глотков воды пусть и из источника аэра и явно недостаточно сестренка улыбнулась наблюдая за мной и в ее глазах мелькнул и пропал алчный огонек скрытый густыми темными ресницами точно такими же как у меня что в неверном свете едва тлеющего фонаря казались еще гуще и я насторожилась «Дело явно нечисто, и мне готовят новую каверзу». «Хочу, чтобы ты на время стала мной», — наконец выдала она. Ответ Анна Ред оказался настолько неожиданным, что я поперхнулась воздухом и закашлялась, едва сдерживая рвущийся наружу истерический смех. Наверное, и захохотала бы в голос, если бы не болезненность процесса. Дышать, смеяться и кашлять было весьма затруднительно». Похоже, тётушка сломала мне ребро. Медленно выдохнув, потребовала. Ещё воды. А Нарет поколебалась несколько мгновений. Наконец, что-то решив для себя, огляделась вокруг и, приметив мятую собачью плошку, плеснула в неё немного и протянула мне. Аккуратно, чтобы не расплескать ни капли, взяла и выпила. Воды едва хватило на пару глотков. «Боишься, исцелюсь слишком быстро?» «И тетя узнает?» «В точку, судя по тому, как недовольно блеснули синие глаза». «Мама запретила мне сюда приходить», — призналась она Ред. «Что, зрелище, недостойное принцессы?» Сестра повела плечом и зябко обняла себя руками, затем спохватилась. «Замолчи! Ты прекрасно знаешь, что я не одобряю такого к тебе отношения, но мама... Порой она перегибает палку. Зачем ты сбежала?» «Если бы не...» Сестра осеклась, осознав, что если бы я не сбежала, то сейчас была бы мертва. Я ничего не сказала. Вместо этого проглотила последние капли влаги и прошлась языком по изгибам миски. Она рэд брезгливо скривилась, а я глубоко вдохнула, радуясь, что теперь почти не больно. «Так ты согласна?» Сестрица не отличалась терпением и обычно мне доставляло удовольствие ее злить, Это единственное, чем я могла хоть как-то насолить ей. С другой стороны, стоит выслушать, что она удумала. Вдруг это как-то поможет мне выбраться отсюда. Ощутив глоток свободы однажды, я уже не могу забыть ее вкус. Согласно на что? Поменяться со мной местами. Ты в своем уме? Я недоверчиво всмотрелась ей в лицо. Посмотри, где мы находимся. Ты и часа здесь не протянешь. А Нарет удивленно подняла брови и рассмеялась. «Дура! Этого и не понадобится! Просто пообещай, что заменишь меня на время, и я помогу тебе! Ты ведь этого хочешь больше всего — уйти отсюда подальше и никогда больше не видеть мою мать и меня!» «О да, это и есть моя заветная мечта — уйти и никогда не возвращаться, забыв точно страшный сон последние лет десять моей жизни! Поклянись!» Я уставилась на сестру, как скряга, на серебряной ире, пытаясь понять, где подвох. В сердце ожившей птицей затрепетала надежда. «Стоп, не смей радоваться», — осадила сама себя. «Скорее всего, это очередная каверза, которая закончится для меня болезненно. Если ее предложение просто попытка поиздеваться, сестра ни за что не пойдет на такое». Анна Ред потянулась за миской, намереваясь плесной туда из бурдюка. Пред ликом Пресветлого Аэра люди клянутся над водой из источника или над обычной водой. Считается, что это тоже сработает. Говорят, что клятвы на крови истончают на время черту, открывая путь темной сущности, которая с того момента ревностно следит за ее исполнением, ведь награда — суть давшего клятву, его дух, тело или даже жизнь. Нарушивший слово сам рвется уйти в миры хаоса, утверждают жрецы в храмах, Как по мне, такое наказание для клятва преступника куда как страшнее абстрактной кары, а значит и клятва надежнее». «Поклянись на крови». Сестра задумалась и неожиданно кивнула. «Хорошо, но тогда и ты поклянись». «Не верю». «Она согласилась? Серьезно?» Без промедления наред достала небольшой кинжал из набедренной кобуры и морщись полоснула ладонь, сжала крепче кулак, с отвращением наблюдая за темными в неверном свете фонаря каплями. «И это принцесса миртонская, которая закатывает вселенский скандал, если служанка, заплетая ее, чуть сильнее потянет волосы?» «Клянусь всеми демонами черты, что помогу тебе сбежать из королевства Миртан, если ты притворишься мной, когда мне это понадобится». Изрекла сестреца торжественным голосом, точно обращаясь с речью к подданным. Закончив, она хлебнула из бурдюка, и рана на ее ладони затянулась, от нее не осталось и следа. «Вода из источника жизни?» — удивилась я, осознавая, почему мне полегчало так скоро. «Конечно», — подтвердила догадку она Ред. «В отличие от тебя, я не умею исцеляться, напившись обычной воды». Дурное предчувствие кольнуло висок. Она подготовилась, была уверена, что придется клясться на крови. Ради моего исцеления сестра не стала бы так сильно утруждаться и налила бы простой. «Твоя очередь!» Анна Ред бросила кинжал на пол. Я подняла его и повертела в пальцах здоровой руки, размышляя, стоит ли связываться. Сестра меня не торопила. Знала, что предложение слишком заманчивое. «Мне не нужны власть или богатство, не нужно наследство нашего общего отца. Я ничего не жажду больше, чем свободы. Да и ей сама будет легче жить, когда перед глазами перестанет маячить живое доказательство неверности отца и дразнить родовой магией, точно боевого Тауруса, вражеским стягом». «Хорошо». Лезвие полоснуло по ладони, но я даже не поморщилась. закапала кровь, смешиваясь на каменных плитах с кровью сестры. Стеклась точно живая в единую лужицу и неожиданно вспыхнула серебром, осветив призрачным сиянием пространство камеры, а затем мгновенно впиталась в пол. Или испарилась. Мне почудилось, или от этого места к низкому потолку взметнулась стройка дыма. Или тень. А Нарет тоже наблюдала за происходящим, затаив дыхание. Ни ей, ни мне — Раньше не доводилось приносить таких страшных клятв. «Твоих рук дело?» — прищурилась она, злобно на меня уставившись. «Не пытайся напугать меня, ведьма!» Я пожала плечами, пусть думает что угодно. Не дождавшись ответа, сестрица кинула мне бурдюк. «Пей, только быстро, мне уже пора». Я успела сделать спиток больших глотков, когда она выхватила бурдюк, да так резко, что я даже облилась. «Довольно!» Мне еще предстоит убеждать мать, что наша задумка выгорит. Какая задумка, наред Что за задумка? Я успела подняться на ноги, когда железная дверь затворилась за ней. Прежде чем полоска тусклого света истончилась окончательно, я успела заметить бесформенную тень, что выскользнула следом. И на этот раз я была уверена, что мне не показалось.